Глава 5 Война. Сервит летел на предельно допустимой в системе скорости. Вот уже полчаса Храбров продумывал текст своей речи. Пока получалось довольно плохо. Мысли путались и сбивались. Русич то вспоминал жену, то ребенка, то мать на далекой земле. Что сказать этому надменному мерзавцу в красной шапке? Что он убийца и агрессор? Глупо. Для него подобные обвинения — лучшая похвала. Попытаться запугать — вряд ли конук дрогнет. эпший чересчур нагл и самоуверен. Негодяя не проймешь ни жалостью, ни грубым напором. — Вышли на установленную дистанцию, — доложил дежурный. — Начинайте маневр, — приказал Олесь. Судно снизило скорость, совершило разворот и медленно двинулось параллельно кораблям противника русич тяжело вздохнул и сказал включите чистоту переговоров с горгами вступив на командирский мостик землянин громко произнес я майор храбров вызываю конука эпши русич повторил эту фразу трижды ответа не последовало переглянувшись с полковником олис раздраженно вымолвил уснули они что ли не думаю возразил хоквил «Скорее испытывают наше терпение. Хотят показать, что не очень интересуются ответом на ультиматум». Аланец, по-видимому, был недалек от истины. Находясь в чужой звездной системе перед лицом мощного флота, насекомые наверняка внимательно наблюдали за перемещением вражеских крейсеров. Приближающийся сервет мерзкие твари давно заметили. Без сомнения, их средства связи настроены на нужную волну и вызов храброво противник принял без труда. Значит, умышленно не хотят вступать в контакт. Вопрос в том, что скрывается за этим. Презрение к низшей расе или хитрый тактический ход. Некоторые поступки горгов вызывали у Русича недоумение. Улесь повернулся к связистам и сказал, «Передавайте мое обращение каждые две минуты. Посмотрим, надолго ли хватит чужаков». Неподалеку от землянина стояли старшие офицеры корабля. Они тихо обсуждали сложившуюся ситуацию. Храбров спустился с мостика и напрямую спросил. «Есть какие-нибудь предложения, господа?» «Только одно», — произнес майор Остинс. «Двинуть на врага эскадру. Лазерные орудия говорят лучше слов. Насекомые получат сполна». «Прекрасная идея», — воскликнул Русич. Но мы не станем атаковать. Попробуем спровоцировать противника. Немедленно соедините меня с командирами судов. Общий канал включен, тотчас доложил худощавый лейтенант. Слушайте приказ, вымолвил Олис, глядя на экран. Всем кораблям начать движение. Курс крейсера горгов, скорость 1 десятая с. Ровно через 10 минут развернуться на 180 градусов и вернуться на исходные позиции. Звездная карта ожила. Зеленые точки рассыпались в цепь и устремились к красному сгустку. Расстояние было еще очень большим, но сеть уже окружала дичь. Как теперь поступит Эпши? Конук оказался в весьма щекотливом положении. Готовы ли мерзкие твари принять бой? Обратный сигнал! выкрикнул дежурный. «Изображение!» Первым отреагировал Хоквил. Перед экипажем сервета вновь предстал лидер врагов. Та же поза, то же одеяние. Лишь усики слегка шевелились, и это единственное, что выдавало волнение насекомого. «Тосконцы, вы вышли на связь раньше установленного срока, тем самым оскорбив великого конука, а в его лице всю могущественную империю горгов» произнес хриплый голос. «Падите на колени и молите о прощении. Запомните, обращаться к нам могут только равные, но таковых во Вселенной нет. Рабы должны смиренно ждать, когда им позволят говорить. Отведите корабли и выполняйте требования своих хозяев. В противном случае пощады не будет никому. Кону Кэпши слов на ветер не бросает». «А ведь мерзавец струсил». Не удержался от реплики Старкс. «Он боится и повторяется. Пустые, ничем не подкрепленные угрозы». «Тихо!» — прошипел кто-то из офицеров. Храбров оперся на поручни и довольно спокойно сказал. «Мы потому и вызвали вас, что хотим знать условия горгов. Человечество не желает войны. Если проблему можно решить миром, то зачем проливать кровь? Назовите цену». Наступила пауза. Эпши словно о чем-то размышлял. Его усики шевелились все сильнее и сильнее. Минуло семь минут, а ответа по-прежнему не было. Напряжение достигло предела. «Какого дьявола он тянет?» Зло процедил сквозь зубы Остенс. «Ультиматум наверняка подготовлен заранее». Мобильные группы флота сделали разворот и двинулись к центральным базам секторов. Без сомнения, лидеру насекомых сообщили о подходе врага. Очередное проявление слабости противника. Впрочем, о чем думал Конук, никого не интересовало. Маневр судов оказался как нельзя кстати. Подняв вверх левую конечность, Эпши изменил положение и подался чуть вперед. — Слушайте, тосконцы, — прохрипел голос, — с этого момента. Ваша варварская цивилизация вливается в могущественную империю королевы Ушер. Мы милостивые и снисходительные господа. Мои требования просты и легко выполнимы. Теперь ничтожным планетам людей ничего не угрожает. Армия горгов уничтожит любого агрессора. А потому вы передадите хозяевам все звездные корабли. На них надо погрузить сто тысяч человек». «Это первая партия. Каждые тридцать дней транспортные суда будут забирать невольников. Цена невелика. Зато какая честь быть рабом великой расы!» «Он принимает нас за идиотов!» — возмущенно воскликнул Стив. Проклятье, выругался полковник. «И совет еще что-то обсуждал. Наглость мерзких тварей не имеет границ. Я лучше сдохну, чем сдамся в плен». Кто знает, что насекомые делают с людьми? «Едят», — бесстрастно вставил землянин. «Не очень удачная шутка, господин майор», — заметил Хоквилл. «Я не шучу», — проговорил Олис. «Уцелевшие колонисты видели, как чужаки пожирают мертвые тела. Мы для них неплохая пища». «Сволочи!» — выдавил командир крейсера. «Не хватает только выпускать консервы друг из друга». «Сто тысяч!» «Больше миллионов в год. Уверен, аппетиты горгов этим не ограничатся». «Все», — вымолвил Русич, — «обсуждение закончено. Включите внешнюю связь. Пора дать ответ врагу. И запустите двигатели. Неизвестно, как противник отреагирует на мои слова». Храбров поправил китель и гордо вскинул подбородок. «Землянин хотел перед военачальником насекомых выглядеть подобающе». «Хотя вряд ли мерзкие твари в состоянии прочесть эмоции на лице человека». «Кону Кэпши!» — с пафосом произнес Олесь. «Я, майор Храбров, говорю с тобой от имени всего человечества. Мы мирная цивилизация и ради партнерских, равноправных взаимоотношений готовы пойти на уступки. Однако любому терпению есть предел. Требования горгов унизительны, а потому неприемлемы». Люди добровольно никогда не станут рабами. Пусть война нас рассудит. Насекомое никак не отреагировало на речь Русича. Конук словно ждал еще чего-то. И тут Олесь вдруг понял причину постоянных пауз. Слова землянина переводил чужакам пленник, находящийся на борту вражеского корабля. Именно его слышал в эфире экипаж сервета. А нужно время, чтобы донести информацию до господина. Но вот челюсти Эпши дрогнули. Насекомое удивленно повернуло голову в сторону. Где-то там стоял переводчик. Усики существа активно завибрировали. Храбров почему-то подумал, что конук впал в ярость. Разумеется, это только догадка. Через пару минут раздался знакомый хриплый голос. «Тосконцы!» Вы в очередной раз продемонстрировали собственную глупость. Непобедимая армия горгов растопчет жалкие планеты людей. И не надейтесь на пощаду. Мы не оставим в живых ни одного человека. Подумайте об этом хорошенько. Единственный шанс уцелеть — сдаться. До истечения установленного срока 13 часов. У вас есть время изменить свое решение. Экран погас, и в рубке управления воцарилась тягостная тишина. Офицеры недоуменно переглядывались. Переговоры были прерваны слишком неожиданно и поспешно. — Противник прекратил передачу сигнала, — доложил связист. — Вижу, — сказал Русич, спускаясь с мостика. — Поворачивайте к Альфе. Нужно спокойно, без нервотрепки оценить ситуацию. Что-то здесь не увязывается. «А по-моему, мерзкие твари просто испугались», — вставил Старкс. «Двадцатью пятью кораблями им не прорвать нашу линию обороны. Но даже если это случится, враг будет разбит главными силами флота. Насекомые обречены на поражение». «Эпши так не считает», — возразил Храбров. «Он уверен в успехе. Иначе давно бы увел эскадру. Какой смысл торчать на границе системы?» Психологическое воздействие на людей уже оказано, ультиматум предъявлен. Выбор прост. Либо атаковать, либо уходить. Аконук дает нам время на размышление. Зачем? Что-то мы явно упустили. Вам надо отдохнуть, вымолвил полковник. Олесь посмотрел на Хоквила. Аланец был абсолютно серьезен. Пожалуй, согласился Русич. Чертовски устал. «Посыльный проводит вас в каюту», — произнес командир судна. Через минуту Храбров вошел в маленькую одноместную комнату, приготовленную специально для него. Она почти ничем не отличалась от той, что предоставили землянину на Варгасе в период Ориданской экспедиции. Складной стол, два кресла, встроенный в стену компьютер и новенький голограф. Последняя модель, но главное — это кровать». Скинув ботинки и расстегнув китель, Олесь буквально рухнул на постель. Из головы никак не выходило странное поведение чужаков. Что-то не вписывалось в стройную систему. Либо логика мерзких тварей не поддается пониманию, либо организм оказался не в силах бороться с усталостью. Веки налились свинцом и медленно опустились. Русич двигается по темному мрачному лесу. Высокие густые ели закрывают солнце. Их верхушки раскачиваются на ветру, издавая негромкий тревожный шелест. Под ногами то и дело трещат сучья. В душу словно змея заползает отвратительный, животный страх. Храбров здесь совершенно один, и рассчитывать на чью-либо помощь не приходится. Где-то впереди огромный безжалостный вепрь. Настоящая машина для убийства. Ломая кусты и грозно хрипя, зверь быстро приближается к человеку. И вот животное показалось из зарослей. Крутые бока, колючая щетина, высокая холка и пылающие гневом красные глаза. Тяжело дыша, вепрь яростно взрыл землю пятаком. Морда в грязи и пожухших листьях, изо рта капает пена, а вперед выставлены длинные острые клыки. Олис нервно перехватил рогатину. «Разве это оружие против подобного чудовища? Ни одно древко не выдержит натиска убийцы. Интересно, сколько весит зверюга? Господи, да о чем же он сейчас думает? Надо любой ценой увернуться от прямого удара». Русич начал искать глазами подходящее дерево. «Только толстая прочная преграда способна остановить животное» а вепрь между тем ринулся в атаку. Жребий брошен. В жестокой схватке уцелеет сильнейший. Уперев основание рогатины в ствол дуба, Храбров с волнением смотрел на приближающегося врага. Но что за подозрительный звук в стороне? Олесь невольно повернул голову. От ужаса у Русича подкосились ноги. В 50 метрах от него стоял второй вепрь, По своей мощи он ничем не уступал первому. Выставив клыки, зверь устремился на человека. Два диких, злобных существа намеревались разорвать охотника на куски. Отступив назад, храбров отчаянно закричал и принялся размахивать оружием. Олес сидел на кровати и судорожно бил кулаками подушку. Наконец землянин замер, открыл глаза, удивленно огляделся по сторонам. Даже не верилось, что это сон. А если сказать точнее, то очередное видение. Пять лет покровители себя никак не проявляли. Но рано или поздно они всегда напоминали о себе. Храбров тяжело вздохнул, вытер с лба крупные капли пота. Видения становятся все более и более реалистичными. В первый момент после пробуждения не сразу понимаешь, что опасность была иллюзорной. А иллюзорной ли? О чем хотели предупредить Русича неведомые силы? Олесь неторопливо одевал ботинки. Один шнурок, второй — проклятие. Озарение, словно молния, пронзило разум. Сколько он проспал? Господи, десять часов. Слишком, слишком много. Землянин рванулся к двери. Ждать лифта храбров, разумеется, не стал». Расталкивая идущих по коридору офицеров, Русич побежал к лестнице. Шестой ярус, пятый, четвертый. Члены экипажа сервита с нескрываемым изумлением смотрели на прыгающего по ступенькам взъерошенного руководителя обороны. Солдаты возле рубки управления поспешно отступили к стене. Олис ворвался в зал и громко крикнул. «Где капитан Старкс?» «Я тут!» Из-за спин навигаторов показался Стив. «У нас есть корабли во внешнем патруле?» — спросил землянин на ходу, застегивая китель. «Два эсминца в первых секторах», — доложил Аланец. «Проводить разведку в зоне вторжения мы не рискнули. Приближалась эскадра Эпши». «Черт!» — выругался Храбров. «Я так и думал. Они ведут наблюдения только по своему направлению». «Да», — мгновенно отреагировал офицер. «Сириус создает мощные помехи даже в гиперпространстве. На противоположной стороне системы аппаратура ничего не регистрирует». «Немедленно отправь два эсминца из второй мобильной группы за световой барьер», — приказал Русич. «Пусть ныряют в восьмом секторе. Это самый безопасный маршрут. Хотя сейчас уже ничего нельзя гарантировать». К Олесю подошел полковник Хоквилл. Выждав, когда землянин немного успокоится, командир судна сообщил. «На линию границы выдвинулся резерв флота. Как вы и просили, три тяжелых крейсера и десять легких. Корабли базируются в районе грота 43, шестой сектор, два часа лету до Альфы-2». Не услышав ответа, Аланец осторожно спросил. «Что-то случилось?» «Увы». Храбров нервно провел ладонью по подбородку. «Я понял замысел горгов. И ультиматум, и требования, и переговоры — все блеф. Чужаки нападут в любом случае. Двадцать часов Конук давал не нам, а себе». Подлетев близко к системе, он допустил непростительную ошибку. Эсминцы засекли его. Отступать было поздно. И тогда мерзавец проявил хитрость. Угрожая человечеству, Эпши тянул время. Атаковать своей эскадрой подготовленную оборону противника лидер насекомых не рискнул. Зато твари расчистили гиперпространство и лишили нас глаз. А где-то там идет вторая волна вражеского флота. Горги нанесут удар с двух сторон. «Вы уверены?» — взволнованно произнес полковник. «Никаких сведений о новой эскадре нет». «Откуда же им взяться?» — с горечью вымолвил Русич. Я ведь как последний болван отозвал все корабли. Хотел сохранить людям жизнь. Глупец. Это война. Ради достижения победы приходится кем-то жертвовать». «Не казните себя», — сказал Хоквилл. «Ни совет, ни полковник Сорвилл, ни командиры кораблей даже не рассматривали подобный вариант». «В том-то и дело», — вздохнул Олесь. «Конук умело ввел нас в заблуждение». «Негодяй прекрасно знал, что мы не примем ультиматум». «Что же теперь будет?» — прошептал офицер. «И Алан, и Тоскона расположены в этой части системы. Лишь Маора где-то на границе шестого и первого сектора. Страшно представить, сколько погибнет людей, если насекомые прорвутся к планетам». К мостику подбежал Старкс. «Господин майор, удар 17 и удар 19 начали разгон». «В случае обнаружения противника один из эсминцев тотчас вернется», — доложил капитан. «Наблюдатели заметили подозрительную активность в эскадре горгов». «Соедините меня с командующим», — распорядился землянин. Связист переключил изображение на центральном экране, и Русич увидел Сорвила. Полковник о чем-то оживленно беседовал с командиром Бригитта Оуном. «Настроение у офицеров было отличным». «Здравствуйте, господин Храбров», — проговорил Сорвил. «Мы получили ваше обращение к чужакам». «Неплохо. Сказано вежливо, деликатно, но достаточно жестко». «Так и надо. Что-то вы неважно выглядите». «Господин полковник». Олесь расправил плечи и вытянулся в струну. «Я допустил крупную стратегическую ошибку. Ее последствия могут быть трагическими. Поподробнее, пожалуйста». Улыбка мгновенно сползла с лица Аланца. «Ультиматум насекомых — это отвлекающий маневр», — произнес Русич. «Эпши ждет подкрепление и тянет время. Если мои предположения верны, то меньше чем через три часа из гиперпространства вынырнет вторая эскадра тварей». «Численность врага неизвестна. Все суда в целях безопасности покинули зону патрулирования». «А вы не торопитесь с выводами?» уточнил Сорвил. «Ничуть», — возразил Храбров. «Другого объяснения поступкам Конука нет. Он не случайно задержался с выходом, зачищал территорию. Очень прискорбно, но горги опять обвели нас вокруг пальца. Главное сейчас не пустить противника к планетам. Мы выдвигаемся немедленно», озабоченно вымолвил полковник. «Держитесь, флот достигнет Альфы-2 через шесть часов». «О малейшем изменении ситуации сразу сообщайте на Бригет. «Слушаюсь», — отчеканил землянин. «И что дальше?» — поинтересовался Хоквилл. «Ничего», — ответил Олесь. «Будем молиться и надеяться на лучшее». Эти два часа отняли у Храброва полжизни. Не напрасно ли он поднял панику? Из-за его гипотезы звездные корабли оставили без прикрытия Аланы Тоскону и на предельной скорости несутся к внешней границе. А вдруг насекомые попытаются прорваться вглубь системы со стороны первых секторов? Хотя вряд ли. Разведчики давно бы обнаружили неприятеля. Да и времени на облет Сириуса уйдет немало. Сорвил успеет закрыть брешь. Как назло впереди у флота пояс астероидов. Там особо не разгонишься. 6 часов это минимум. Рассчитывать на помощь ударной группы бессмысленно. Горги наверняка постараются разгромить линию обороны до подхода резерва командующего. Нужно любой ценой выстоять. Но как? У Эпши 25 судов. На первый взгляд немного, однако по классу они соответствуют тяжелым крейсерам. А у Русича таких кораблей всего пять. Соотношение прямо скажем удручающее. Легкие крейсера уступают вражеским судам в огневой мощи почти вдвое. Об эсминцах и говорить не стоит. Слабое вооружение, ничтожная броня, масса конструктивных недостатков. Ничего не поделаешь, устаревшая модель, а их в армии союза более ста единиц. С эскадрой Конука и то справиться сложно. Что же будет, когда противник получит подкрепление? Улис нервно обхватил голову руками. «Из гиперпространства вынырнул патрульный корабль!» выкрикнул дежурный. «Соедините!» На удивление спокойно проговорил землянину. По всей системе Сириуса были установлены специальные станции-резонаторы. Ни один канал голографической связи функционировать без них не мог. «Гениальное открытие древних тосконцев!» При этом ученые до сих пор не разгадали физическую природу феномена и не понимали, за счет чего разгоняется сигнал. Тем не менее, аппаратура работала безотказно. Обычный направленный луч доходил от Альфы 2 до лана примерно за 40 минут, а резонаторы давали задержку буквально в пару секунд. К сожалению, дальность действия приборов оказалась ограниченной. Чтобы создать надежную сеть, космопилотам пришлось размещать станции и маяки через каждые сто миллионов километров». На экране появился капитан Рейлот. Сейчас его худоба еще больше бросалась в глаза. «Докладывайте», — бесстрастно произнес Храбров. «Ваши подозрения подтвердились, господин майор», — вымолвил командир эсминца. «К системе приближается вторая эскадра чужаков». «По численности она равна первой. Двадцать пять кораблей. Насекомые снижают скорость и минут через сорок выйдут из гиперпространства». «Где?» — спросил Русич. «Судя по направлению в пятом секторе», — сказал Рейлот, «неподалеку от Альфы-2». «Капитан, а почему вы сразу не заметили противника?» — вмешался Хоквилл. «Ведь тогда за световым барьером было шесть судов». «У меня есть только одно разумное объяснение». — пожал плечами тосконец. — Эскадры следовали точно друг за другом. На таком расстоянии угол обзора чрезвычайно мал. Корабли Конука Эпши закрывали более слабые объекты. Если честно, мы никогда раньше не сталкивались с подобной тактикой. — Значит, где-то может идти третья эскадра, — проговорил Аланец. — Не исключено, — согласился с полковником Рейлот. Потому удар 19 и устремился вглубь гиперпространства. Риск перехвата велик, но другого выхода нет. Конец связи, жестко вымолвил Олис. Дайте мне общий канал. Горги начали движение, взволнованно воскликнул наблюдатель. Они увеличивают скорость. Если враг доведет ее до 10С, то достигнет Яниса 97 через 1 час 6 минут. Синхронно действуют гады выругался Старкс. «Общий канал», — доложил связист. «Господа офицеры», — произнес Храбров, глядя на командиров баз и крейсеров. «Думаю, вы и сами все видите на своих экранах. Насекомые атакуют нас. Переговоры успехом не увенчались. Примерно через час мы вступим в сражение. Но это полбеды. Скоро в районе пятого сектора появится вторая эскадра противника». «У чужаков будет и численное, и стратегическое преимущество. Надо остановить твари любой ценой. Полковник Сорвилл ведет сюда весь флот Союза. Сколько судов во втором эшелоне горгов?» — поинтересовался Меркус. «По данным разведки, 25», — ответил землянин. «Согласно расчетам, враг вынырнет в непосредственной близости от Альфы-2. Это единственная хорошая новость». «Именно здесь состоится решающая битва. Я приказываю второй мобильной группе и резерву немедленно лететь к станции. Скорость 1,7С. Через полтора часа вы присоединитесь к основным силам». «Господин майор, данное распоряжение противоречит инструкциям», возразил командир Сондера Бартел. «Мы можем потерять корабли». «Полковник», раздраженно повысил голос Олесь. «Я не спрашивал вашего мнения. Если кому-то непонятно, объясняю еще раз. Человечество воюет с безжалостными кровожадными тварями. К черту устаревшие инструкции. Гибель двух-трех судов в подобной ситуации значения не имеет. Кроме тяжелых крейсеров, конечно. Выполняйте приказ или пойдете под трибунал. Задержка хоть на одну минуту будет расценена как дезертирство». «Надеюсь, мне не придется прибегать к крайним мерам». Ланцы и тосконцы дружно козырнули. Сейчас на всех кораблях и базах звучит боевая тревога. Люди поспешно занимают места по штабному расписанию. Пилоты флайеров наверняка уже сидят в кабинах машин. До столкновения с врагом осталось совсем немного времени. И первым подвергнется нападению Янис-97. Облетать станцию насекомые не станут по двум причинам. Первая. Эпши захочет продемонстрировать свою силу, а лучшей мишени не найти. У базы нет прикрытия. Вторая. Янис представляет для противника определенную угрозу. Малейшая ошибка, и лазерные орудия станции раскроят корабли. Пилоты просто не успеют среагировать на залп, а значит конук снизит скорость. Вряд ли это входило в его первоначальный план.